Глава 8. Засада. Свободен стал быть. Подойдя к Михаилу, огладил бороду Гараст. Свободен, улыбаясь, подтвердил Романов. Вот и ладно, а то разбирался бы тут сам по себе. «То есть ты меня оставил бы в порубе?» «У меня приказ князя, если ты позабыл». «Если бы суд состоялся не сегодня, а даже завтра, то мы в любом случае вышли бы на рассвете». «Радует, что мне не придется вас догонять, а то ведь и лошадь поди забрали бы». «А чего ее оставлять?» – пожал плечами десятник. «Как суд завершится, неведомо, а лошадь поди из княжьей конюшни». «Ну, спасибо тебе за откровенность, добрый человек». Улыбнувшись, поклонился ему Михаил. «Не жалко», — хмыкнул Гораст. «Давай заканчивай тут все и на постоялый двор. Зван, присмотри за ним, а то как бы опять куда не вступил». «Сделаю», — расплывшись в улыбке, заверил тот. Холопы унесли тело своего владителя. Марыся с сыном оставались на месте, не сводя взгляда то ли с Лешика, то ли со своего нового господина. «Не смотри на меня так, красавица, не муж я твой». «Ошиблась ты. Как там тебя, Анжей?» «Да, батю... Г господин, запнувшись, поправился 14-летний подросток. Ты стал быть теперь за главу семейства?» «То так, господин. Вот и добре. Держи этот кошель, тут хватит серебра на то, чтобы перебраться на новое место жительства. Или обустроиться в прежнем сельце вольными пахарями. То сами решите. А сейчас пойдем к казначею вольную вашу выкупать». С семейством Лешикова управились до полудня, после чего вернулись на постоялый двор, где Михаил решил пообедать. Ну и хоть эти городские заведения, а то ещё кто с претензией найдётся. За реципиентом больше долгов вроде бы не водилось, но ведь и на ровном месте соскаться могут. Так что лучше всё же среди своих. Хотя он для них таковым ещё не стал. Сомнительно, чтобы Гараст так же легко оставил впору бе кого-то из парней, с которым уже не один год рука об руку. Десяток устоявшихся, самый молодой Ждан, с ними полтора года. Да и то из княжьих новичков перешёл. Значит, знали они его ещё раньше. Можно сказать, сами же и взрастили. А вообще десяток у них молодой, ни одного за 30. Самый старшему гораздо 29. Получается на 2 года младше нынешнего Михаила. Но при этом бойцы все отменные. Слабым звеном является как раз Ждан. Но это если брать рубку. Зато с луком до появления Романова ему не было равных во всей дружине. Ну и разведчик знатный, во всяком случае, со слов Звана. На рассвете едва отворились городские ворота, как из них появилось шесть повозов, гружённых различным товаром. На облучках возницы, сбоку каравана-купец, к которому и подъехал Гораст, поздоровались, после чего десятник подал знак воем взять возы под охрану. А ничего так, солидные повозки. По прикидкам Михаила, груза на каждый из них было килограммов на 800, и тянули их пары довольно крупных лошадей. Однако абсолютная память подсказала ему, что если судить по усилию животных, то груза получалось побольше. «Скорее всего, под тонну. Без учета веса самой повозки, разумеется. Груз, конечно, укрыт парусиной, но Романов сумел сделать кое-какие выводы, указывающие на несоответствие. То, что дело не чисто, он понял с самого начала. Оставалось выяснить, в чем именно соль. Пока же следовало добросовестно выполнять свои обязанности». Но ну и никто не запретит ему завести разговор с возницей, разумеется, при условии, что он будет исправно выполнять свои обязанности, что сейчас не составляло никаких сложностей, так как ехали они по степному участку. Как купца-то вашего звать? поинтересовался Михаил у возницы. Якуб, управляя парой лошадей с ленцой бросил тот. А что, разве у него нет своей охраны? Так он не князь, чтоб свою дружину круглый год кормить. Эдак никакой торговли не хватит. И что, каждый раз нанимают новых? Ну, в основном-то дела имеются с знакомыми. Есть у него три в атаге на примете. Но в этот раз вот нанял вас. Хотя Шимон со своими парнями вроде как сейчас в Тарнове. Может, им наём подвернулся? Может и так. Правда, летняя ярмарка прошла, да осеннее время ещё есть. Для караван времени урочное. А сколько их в атаге? Шестеро они наёмничают. Немало. Шестеро их-то воев за глаза. У Якуба не тот достаток, чтобы особо тратиться на охрану. Ну и мы не без зубов, кивая в сторону взведённого арбалета, без наложенного болта, пояснил возница. Пользоваться-то умеешь? А то. Разговаривая со словоохотливым возницей, Михаил не забывал поглядывать окрест. Местность-то открытая, Но его пограничники в свое время показали, как можно замаскироваться. И не сказать, что данный опыт не переняли другие. А коли так, то в полусотни метров укрыться вполне реально. А там уверенный выстрел из лука или арбалета, и добежать недолго, лучше не расслабляться. Разговор тек неспешно, обо всем и ни о чем конкретно. Время от времени Романов вворачивал наводящие вопросы, выуживая крохи информации. Хотя, признаться, источник так себе, но он решил им не пренебрегать. Тем более в условиях, когда других под рукой пока нет. Выуженная у возницы наводила на мысли о том, что этот караван не просто потенциально жирная добыча, а самый настоящий джекпот. К гадалке не ходить, основным грузом является серебро, замаскированное другим товаром. И с какой целью они везут его в Червень, ясно как божий день. Заговор без серебряной смазки обречён на неудачу. Гораст, впереди лес, подъехав к десятнику, указал на очевидное Михаил. Ви, коротко поинтересовался тот. Надо бы глянуть, что там к чему. Думаешь, я этого не знаю? А ты не ерись. Человек я среди вас новый, в деле с вами не был. И как у вас заведено, не знаю. Живота же по глупости лишаться не желаю, потому и сужу по своему опыту. Ну и что по твоему разумению нужно сделать? Ясно, что выслать впереди каравана по обеим сторонам дороги по два пеших дозорных. Случай засады обнаружат и упредят о том. Верно судишь. Вот ты и пойдёшь. Жданна с собой возьми. А по другую сторону я Звана с добролюбом отправлю. Что тут скажешь? Инициатива наказуема исполнением. Впрочем, Михаил не в претензии. Конечно, в случае опасности первый удар придётся именно на него, но тут уж без риска никуда. Коли выбрал воинскую стезю, значит, поставил на кон свою жизнь. Опять же, ему нужно зарабатывать очки перед десятником, становиться своим в доску, а одними лишь воинскими умениями этого не добиться. Первый лео спрашили тихо. как и последующие две рощи. Скорость каравана не упала. Людей морить гораст не собирался, а потому каждый раз в дозор уходили другие пары двоек. А уж кому, сколько достанется леса, с легкостью пройти или продираться через буреломы, это как повезет. И, к слову, себе исключения десятник делать не стал, так же прогулявшись дозорным. Первый день прошел без происшествий. Позади оставили полсотни километров. Очень хороший результат. Спасибо местности, практически лишённой спусков и подъёмов, наезженной дороге без рытвин и сухой погоде. Правда, когда втянулись на Постоялый двор, пропылились настолько, что одежду пришлось выбивать, ну и самим отмываться, а то даже на зубах скрипит. Постоялый двор спал. Гораст, конечно же, выставила охрану, но мудрить не стал. Не стоит придавать слишком большое значение безопасности, коли не хочешь привлекать внимание. Михаила это устраивало полностью, тем более что его также определили в караул, и своей вахтой он решил воспользоваться, чтобы взглянуть на содержимое повозок. Серебро он нашёл на самом дне. Мешки тщательно прикрыли товарами, и пришлось повозиться, чтобы бесшумно добраться до основного груза. Не показалось ему, что возы изрядно нагружены. Развязал тесьму на горловине одного из мешков, блага они не опечатаны. Единственное, запомнил, как именно увязан узел. Впрочем, не с его памятью напрягаться по этому поводу. Достал монету и глянул на неё при лунном свете. Хм, серебряный киевский рубль. Сунул его в кошелёк с огнивом. Пропажу одной монеты быть может и не заметят, или не придадут этому значения. Ему же нужно рассмотреть её повнимательнее при свете дня. Луна и факел плохое в этом подспорье. С рассветом выдвинулись в путь. Михаил ехал сбоку и, улучив момент, когда рядом никого не было, извлёк монету, внимательно осмотрев её со всех сторон. Убрал. Смотреть на монету, полученную в банке Червеня, необходимости нет. Он и так может вызвать в памяти каждую из них со всеми царапинами и вмятинами, попавшими в его поле зрения. Итак, они везут фальшивые монеты. Не в том смысле, что там не хватает серебра. Нет. Металл самый, что ни на есть, настоящий, но вот чеканка отличается. При внимательном сличении монет это может определить не только он, но и любой другой. Но это только если всматриваться. Ну и на кой понадобилось так заморачиваться? Хотя... Рубль и копейка за прошедшие годы прочно вошли в обиход на Руси. Иными деньгами на ее территории пользоваться теперь запрещено. Хранить имперские и арабские монеты, конечно, можно, это не возбраняется, но и только-то. За обмен же в банке удержат свой процент, а большое количество серебра вызовет много вопросов. Вот и заботились чеканкой, как вариант. А это значит, что заговор зреет давно. Но тот факт, что серебро настоящее, этот момент непонятен совершенно, и с этим предстоит разобраться. Около полудня вновь показался лес. На этот раз дорога тянулась через него на многие километры. Без смены по ходу движения не обойдётся, и уж тем паче, если будет много бурелома. Дозоровец не у самой дороги движется, где валежник растаскивают путники, а в глубине, дабы не проворонить засаду. Михаил привычно привязал лошадь к повозке, лук, как и в прошлый раз, оставил в са отдаке притороченном к седлу, а вот щит взял с собой. С одной стороны, шататься с ним по лесу неудобно, но с другой, есть чем прикрыться от стрел. Колчуга, если избережёт, то только от срезня. Бронебойный наконечник шьет ее, как бумагу, даже на излете. Попрыгал, проверяя, все ли ей ладно подогнано, переглянулся со жданом и побежал к лесу, обгоняя караван, катящий со скоростью пешехода. Очень хорошая скорость, между прочим. Скоро местность изменится, и она снизится раза в полтора, так что сегодняшние и последующие переходы уже не превысят 30 километров за день». «Твою в перехлёст через колено!» – недовольно пробурчал Романов. «Чего еришься, Михайло?» – удивился Ждан. «Тьфу, да сколь уж раз за собой замечал. Не думай о плохом, оно и не случится», – сплюнув, ответил Романов. «Ты о чём?» «Да о буреломе этом, будь он трижды не ладен. Ещё подумал, хоть бы повезло, и его было не так много, а тут чуть не засека». «Это да, ты вот что, Михайло, ты в следующий раз о чём хорошем думай». Пошли, что ли? А то караван скоро нагонит. Да куда же мы денемся? Пошли, конечно. К слову, несмотря на все свои способности, контроль тела с помощью лёгкого отстранения и мгновенно закрепляющихся навыков бесшумного передвижения, ждано Михаил проигрывал. Этот вообще двигался словно тень. Перед каждым дозором переобувался в поршне, скрыдовывшие не только шаги, но хруст мелких веточек, накрываемых ступнёй. Ветки побольше молодой дружины неизменно обнаруживал и обходил. Он ещё и темп держал такой, что Романов едва за ним поспевал. Дабы выдерживать дистанцию с караваном и интервал с другой парой, они то и дело обменивались сигналами. Умело имитируемый птичий щебет в лесу у посторонних не вызывает подозрений, свои же неизменно отличат его, коли будут знать, что именно нужно услышать. Поэтому шли более или менее ровно. Минуло примерно с полчаса, когда сзади послышались тревожные крики. Наверняка ещё и звон стали, но эти звуки до них не долетали. Ждан переглянулся с Михаилом, и рванул был к дороге. "Стой", ухватил его за руку Романов. "Лесом давай". "По дороге быстрее", возразил Ждан. "Лесом тебе говорю, и гляди в оба. Наверняка нас будут встречать. Я впереди, ты сзади, прикрывай". "Понял". Сам-то Михаил лук не брал, зато ждан с ним не расставался. Да и правильно. Нужно по максимуму использовать свои сильные стороны. Они пробежали всего-то метров 70, когда Михаил скорее почувствовал, чем заметил опасность. Обострились все его чувства бывалого бойца, наработанные за прошлые годы. Еще не отдавая себе отчет в происходящем, он присел, практически полностью укрывшись за сравнительно небольшим круглым щитом. Стрела звонко щелкнула по шлему и с громким шелестом улетела в сторону, дабы тут же с тупым стуком войти в ствол дерева. Мгновение и сзади тренькнула тетива Лука Ждана. Очередная оперенная вестница смерти прошуршала рядом с Михаилом, только на этот раз в обратном направлении. Ну и в отличие от противника, его напарник сразу вогнал ее в ствол березы, за которой укрывался стрелок. Практически одновременно с этим из кустов под леска метрах в двадцати выскочил воин. Вооруженный также щитом и мечом, движется стремительно и умело, как бы это пафосно ни звучало, с дикой грацией хищника. Романов на мгновение замерк. Память привычно и независимо от него проанализировала видимую картину и услужливо подсунула ему информацию. Он уже видел этого воя. Это один из тех, что напали на караван, где он обзавёлся доспехами, оружием и кровниками. Интересно, это какой-то владыка тут пробавляется разбоем или дружина решила поправить свои дела столь нехитрым, но опасным способом. Отбив удар щитом, Романов тут же контратаковал, но безуспешно. Разбойник парировал его выпад, а затем, отпрыгнув, ушёл от пинка в живот и тут же ринулся вперёд атакуя кромкой щита. Михаил довернул тело и принял натиск на свой щит, не останавливаясь, он обернулся вокруг своей оси и размашисто рубанул мечом в попытке достать нападающего. Однако тот присел, пропуская над собой сверкнувшую сталь. Только Михаил и не думал останавливаться. Последовала подсечка. Нога неопорна, и воин успел поднять её. Напротив следующего выпада с щитом, врезавшимся в его правое плечо, он уже ничего поделать не сумел. Выдержать такой натиск стоя на одной ноге у него не получилось. И всё же он не упал просто так, а откинувшись на спину, ушёл в перекат через левое плечо. У него были все шансы разорвать дистанцию и встретить Михаила, став в нижнюю стойку. Тот ведь и сам замешкался, закончив сложившуюся саму по себе атакующую связку. И происходи схватка на открытом месте, скорее всего, всё так и было бы. Однако в поединок вмешалась молоденькая берёзка. Толщина стволика едва ли с руку, но этого хватило, чтобы дезориентировать противника, и разбойник плюхнулся на пятую точку. Михаил и сам не понял, как умудрился принять на щит очередную стрелу. Возможно, причина в самом лучнике, поспешившем сделать выстрел, а может, простое стечение обстоятельств. Как бы то ни было, но в распоряжении Романова оказалось пара секунд, чтобы совладать с равновесием, сделать стремительный шаг к приходящему в себя противнику и едва ли не сев на шпагат, достать сталь в таком его в длинном выпаде. Клинок вошёл в грудь лишь на ладонь, но разбойник паник и откинулся на спину, раскинув руки в стороны. Всё, этот противник уже не опасен, даже если не убит, рану легко не назвать. Разворот в сторону лучника и присесть, прикрывшись щитом. Очередной тупой стук стрелы о плахо щита. Колёный бронебойный наконечник проклюнулся с внутренней стороны, но древко безнадёжно завязло в древесине. Ждан сместился в сторону, чтобы достать лучника, но тот тоже не стоял на месте, всё время прикрываясь от него стволом берёзы, в который уже торчало две стрелы. Но вот наконец пришло осознание, что он остался один против двоих, и лучник рванул в сторону, оставляя между собой и Жданом дерево. Михаил выронил меч и потянул из петли метательный нож. Порядка 12 метров. Далековато. Но тут главное попасть. Импульса тяжелого клинка вполне достанет, чтобы добраться до тела даже сквозь кольчугу. Михаил подловил момент, когда беглец окажется в просвете между деревьями и метнул нож с упреждением. Короткий росчерк стального блеска, и разбойник с глухим стоном повалился в кустарник под леско. Даже не думая подбирать вырнянный меч, Романов бросился к нему и через считанные секунды левым коленом навалился на раненого, вырвав из него короткий вскрик, который тут же сменился хрипом из разверстой глотки. Едва управившись, Романов вскочил в готовности отразить следующую атаку, но это оказалось ждать, он успевший подхватить брошенный им клинок. Михаил резко выдохнул, сбрасывая с себя напряжение и опуская выставленную перед собой руку с ножом. «Бежим к нашим!» — едва не выкрикнул Ждан. «Бежим, но не на дорогу, а к Звану с Добролюбом. Наверняка и их встречали, или уже упокоили. А если так, то смогут напасть на наших со спины», — обтерев нож и сунув его в ножны, возразил Михаил. Потом поднял напарника меч и, задав направление кивком головы, побежал впереди, по обыкновению предоставляя молодому возможность прикрывать его спину. Он оказался прав. Их товарищи и также встречали, причём куда удачнее. Добродушный Здоровяк сидел, прислонившись к стволу дерева, из его груди торчала стрела, но судорожные вдохи говорили о том, что он всё ещё жив. Балагур вовсю рубился с воином, вооруженным мечом и щитом. Причем Зван явно превосходил разбойника, задавая свой рисунок боя, но не ставил финальную точку. Ему приходилось все время удерживать разбойника между собой и лучником, лишая того возможности выстрела. Вражеский стрелок настолько увлекся попыткой выцелить ловкого бойца, что проморгал момент появления новых действующих лиц. Зато Ждан тянуть кота за подробности не стал. скинул лук и вогнал ему стрелу точно между лопаток. Зван сразу же уловил, что ситуация изменилась, и молниеносной серией из трёх выпадов достал мечника, вскрыв ему глотку. Перебежал к раненому лучнику и коротко чиркнул по его горлу, завершая схватку. Добролюб тут же бросился он к товарищу. Зван, не трогай, окликнул его Михаил. Приблизился, осмотрел. И недовольно дёрнул щекой. Рана тяжелая, если не сказать смертельная. Шансы невелики даже в его мире. Здесь практически приговор. Практически, но не обязательно. Случалось, что и с подобными ранами выживали. Единицы. Тут все зависит от многих факторов, сошедшихся в одной точке, вплоть до угла, под которым вошла стрела, и где ею ковырялись до выстрела». Но при наличии квалифицированной медицинской помощи, даже на уровне средневековой Византии, шансы значительно возрастали. Если сравнивать с полной безнадёгой, ясное дело. Пока мы ему помочь не можем, мне нужна моя перемётная сума. С собой только пара бинтов, тампоны и вот это, извлекая из кошелька на поясе флакон мутного стекла, произнёс Романов. Что это? поинтересовался Зван. Маковая настойка. Ему будет не так больно. Но с разбойниками нужно разобраться как можно быстрее, иначе ему уже не помочь. А сейчас не унимался Балагур. Сейчас ещё можно попробовать, но с каждой минутой времени у него всё меньше. Ну и какого тогда ждём? Пошли, прибьём этих гадов. Добролюб, ты погоди немного, мы скоро. Михаил не стал указывать на тот факт, что раненый ничего не понимает о дурмане и наркотиках. Не зачем. Здоровая злость звана сейчас только на пользу. Чемпача на фоне того, что молодой воин себя полностью контролирует и головы не теряет. А там глядишь, у досад играть драгоценное время и помочь таки раненому. Когда они наконец вышли к каравану, у повозок всё ещё рубились. Нападающих, как водится, было больше, чем обороняющихся. Четверых возниц не видно, двое укрываются за спинами воинов и отчаянно натягивают тетивы арбалетов. Купец рубится плечом к плечу со своими охранниками. Двое из них лежат на земле недвижимыми, остальные еще держатся. Ударов в спину нападающие явно не ожидали. Удачно пущенная стрела, брошенные нож и топорик, да и налетевшие со спины двое воев разом качнули весы в сторону обороняющихся. И уж тем паче при том, что Зван сходу вогнал оба клинка в спины двум воинам. Михаил также не остался в стороне, срубив третьего. Несколько секунд, и уже праздновавшие победу разбойники оказались в роли проигрывающих схватку. Да какой чёрт разбойники! Вооружение, броня, выучка, слаженность действий, а не кто угодно, но только не в атага разбойников.